Глава 13. Работа на льду продолжалась четверо суток. Это был срок фрактовки помурскими колхозами транспортного судна «Лена» и ледокола «Капитан мелихов На больший срок эти суда не могли оставаться в распоряжении колхозов. У них было еще много других задач в акватории Северных морей. Вот и промелькнул последний рабочий день. Наступил последний вечер зверобойного промысла. Началась погрузка использовавшегося оборудования, саней, винтовок, топоров, веревок... Каждый проверял свое хозяйство, все ли поднято на судно, не забыто ли чего. Стояла суета, которая вечно стоит перед отправкой в дорогу, а Аня проверила все, и свое, и чужое. Она стояла на льду возле трапа, глядела на снующих туда-сюда людей, на огромный корабль. Была тяжелая работа, но уезжать не хотелось. Здесь останутся ее переживания, ее успехи в работе, первое в жизни зарождающееся серьезное чувство. У каждого члена бригады было плановое задание свое, она выполнила и перевыполнила. Она не подвела никого, ни себя, ни бригаду, ни колхоз. Этой осенью ей надо будет уезжать в город на учебу, и теперь Аня знала, что заработала достаточно денег, чтобы купить для себя обновы. Будет что надеть. И она в новой одежде не будет выглядеть хуже других, и что теперь можно приобрести новые обувки для братишек, а то ходят в таком рванье. Нет, не зря она съездила на эту зверобойку.